Глава 23. Когда после очередного безумного вторника в редакции наступило долгожданное затишье, маршал попросил Кармен раздобыть вместительную картонную коробку и несколько папок. Пора было разобраться с кучей бумаг, записок, документов, каких-то листочков с адресами, телефонами и всякой всячиной, собранное им и Бернис за время расследования. Просматривая этот замысловатый архив, маршал одновременно составлял в своем блокноте список вопросов для беседы с одной из главных фигур заговора – Альфом Брумелем. После обеда, когда Кармен отправилась к зубному врачу, маршал позвонил в контору Брумеля. «Полицейское управление!» – послышался в ответ голос Сары. «Привет, Сара, это маршал Хоган. Можно поговорить с шерифом?» «Его сейчас нет на месте!» Сара глубоко вздохнула и добавила чужим, но спокойным голосом. «Маршал, Брумель не хочет с тобой разговаривать!» Немного подумав, маршал спросил. «Сара, ты попала между двух огней?» «Может быть!» В ее голосе звучала обида. «Я не знаю, но Альф приказал мне, чтобы я не соединяла тебя с ним и сообщала ему о твоих звонках!» «Хм... Я не знаю, где кончается дружба и начинается профессиональный этикет!» но мне хотелось бы знать, что происходит между вами». «А что случилось?» «А что ты можешь предложить мне в обмен на откровенность?» Маршал понял, что ему представляется удобный случай. «Я думаю, что смогу рассказать тебе что-нибудь столь же важное, если хорошенько подумаю». Сара, прежде чем начать откровенный разговор, какое-то мгновение колебалась, а затем сказала. «Судя по всему, ты стал его злейшим врагом. Я часто слышу через дверь, как он произносит твое имя и при этом в его тоне не чувствуется ничего хорошего. «С кем же он обо мне разговаривает?» «Нет уж, теперь твоя очередь отвечать». «Ладно, мы тоже его часто вспоминаем. И если то, что мы раскопали, соответствует истине, значит, я действительно его злейший враг. Ну так с кем же он обо мне говорит?» «Кое-кого я встречала раньше, но не всех. Шериф несколько раз обсуждал тебя с джулин Лангстрад. Это его... кто там знает, как и назвать ее?» Еще судьей Бейкером, некоторыми членами муниципального совета. Малой? Да. Эверетт? Да. Так кто еще? Престон? Нет. Голдри? Да. Плюс кто-то из шишек Аштана и еще Спенс Нельсон из Винздорской полиции, которая помогала нашим во время карнавала. То есть с массой людей гораздо больше обычного. Что-то происходит. Что же? Маршал понимал, что нужно быть осторожным. Может быть, это касается меня или Кларион, а может быть и нет. Я не знаю, могу ли принять такой ответ. А я не знаю, могу ли тебе доверять, на чьей ты стороне. Это зависит от того, кто из вас темнит. Я знаю, что Альф подозрительная личность, а ты? Ее смелость вызвала у Маршала улыбку. Предоставляю тебе самой судить. Я стараюсь вести газету честно. И мы тут расследуем не только дела твоего шефа, но и почти всей верхушки нашего города. Он это знает. Да и другие в курсе. Да, я уже почти со всеми переговорил. Альф, следующий в моем списке. Я думаю, шериф и это знает. Он сказал мне сегодня утром, что не хочет с тобой разговаривать. Он и всех остальных заводит. Сейчас пошел с целой кипой бумаг под мышкой на очередное тайное совещание. Как ты думаешь, что они собираются со мной сделать? Можешь быть уверен, что-нибудь они обязательно сделают. И у меня такое чувство, что уже зарядили оружие самого крупного калибра. примета как предупреждение. А тебе я бы посоветовал представляться милым невинным ангелом, который ничего не знает и ни о чем не говорит с посторонними, иначе запутаешься. Если что случится, маршал, можно я приду к тебе за советом или, по крайней мере, попрошу купить билет, чтобы выбраться отсюда? — Ладно, считай, что мы договорились. — Я постараюсь помочь тебе, чем смогу, если ты обеспечишь мне надежный тыл. По ее голосу маршал понял, что девушка испугана. — Такие вот дела, Сара. Помни, что я не просил тебя вмешиваться. — А я и не собиралась. Просто так получилось. Я знаю Брумеля, и лучше уж иметь другом тебя, чем его. — Буду держать тебя в курсе. Клади трубку и веди себя так, как ни в чем не бывало. Сара последовала его совету. Альф сидел в кабинете Джуллин Лангстрад, вместе с ней просматривая бумаги из битком набитого портфеля, принесенного им с собой. «У Хогана достаточно информации, чтобы заполнить всю первую страницу газеты», говорил шеф полиции с несчастным видом. «Ты отчитала меня за то, что я медлю с Бушем, но с самого начала сама дала свободу Хогану». «Спокойно, Альф», – сдерживала его Джулин. «Успокойся». «Этот Писака вот-вот придет ко мне со своими вопросами. Он уже допрашивал других. Что, по-твоему, я ему должен отвечать?» Лангстрад была изумлена его глупостью. «Абсолютно ничего, естественно!» Брумель расхаживал по комнате в конец расстроенный. «Ах, вот как! Я могу не отвечать, Джулин. Но сейчас уже не имеет значения, буду я отвечать или нет. У него и так есть все, что ему нужно. Он знает о скупке домов, У него в руках полно нитей, ведущих к аукционным распродажам. Он знает все об ОМНИ и обществе. Он собирает информацию об экспериментальных курсах в колледже. Кроме того, маршал без труда может обвинить меня в незаконном лишении свободы его репортера». Лангстрот улыбнулась. «Твой шпион хорошо потрудился?» «Он передал мне массу материалов. Сейчас маршал все приводит в порядок. По-моему, он готов нанести решающий удар в любой момент». Лангстрат собрала все бумаги, запихала их обратно в портфель и откинулась на стуле. «Мне это нравится». Брумель смотрел на нее в изумлении, качая головой. «Ты можешь проиграть в один прекрасный день, понимаешь? Мы все можем потерять». «О, я люблю, когда мне бросают вызов», — ликовала Джулин. «Я люблю встречаться с сильным противником». «Да, чем сильнее противник, тем сильнее стимул к борьбе». Но прежде всего я люблю выигрывать. Она посмотрела на брумеля с довольной улыбкой. Альф, я в тебе сомневалась, но я думаю, что ты все-таки справишься со своей задачей. Поверь, скоро ты станешь свидетелем того, как мистер Хоган сломает себе шею. Поверю, когда увижу. Увидишь, я тебе обещаю. Ваш-то не царила затишье, какое бывает перед бурей. В городе было подозрительно спокойно, люди не встречались и мало говорили друг с другом. Целыми днями маршал и Бернис приводили в порядок собранные материалы, поэтому почти все время находились у редакции. Однажды вечером маршал все же повел Кэт в город поужинать. Бернис после работы сидела дома, пытаясь отвлечься от дел чтением романа. Альф Брумель соблюдал распорядок дня, но почти не разговаривал с Сарой и другими служащими. Лангстрад болела, так, по крайней мере, отвечали в университете. Ее лекции на несколько дней были отменены. Ханки Мэри решили, что у них испортился телефон. Так необычно тихо было в доме. чита Колмен уехала из города навестить родственников. Супруги Форсайт проводили инвентаризацию на своем складе. Остальные уцелевшие были заняты обычными повседневными делами. Подозрительная тишина воцарилась повсюду. Воздух был наэлектризирован, солнце казалось бледным, в городе стояла липкая жара. Но никто не мог расслабиться. Высоко на холме за городом, на серебристо-сером стволе давно мертвого дерева, подобно огромному черному коршуну, сидел Рафар, князь Вавилона. Демоны окружили его плотным кольцом, напряженно ожидая последнего приказа, но Рафар молчал. Час за часом сидел он совершенно неподвижно, и медленно ворочая желтыми глазами наблюдал за городом. На другом холме, на противоположной стороне города, укрывались между деревьями Тол и его воины. Они тоже наблюдали за городом и ощущали необычную, как перед грозой тишину, таившую в себе страшную угрозу. Гило стоял возле капитана, он пребывал в хорошо знакомом ему самому состоянии. Так же происходило и в прошлые века. «Это может начаться в любую минуту. Мы готовы?» — спросил он Тола. «Нет», — просто ответил капитан, не отрывая внимательного взгляда от города. «Не все уцелевшие еще собрались, а те, кто здесь, почти не молятся. Ни количества, ни силы молитв не хватает. А ведь черная туча злых духов над Стронгманом увеличивается день ото дня». Тола глядел небо над Даштаном. Скоро они заполнят небо до краев. Из своего укрытия он видел все, что происходило на другой стороне долины. Он видел безобразного противника, сидящего на большом мертвом дереве. «И откуда только понабралось всей этой нечисти!» — заметил Гилло. «Рафар давно готов к нападению. Он сам может назначить время и место битвы и отобрать для нее лучших воинов. Он способен атаковать в сотнях местах одновременно». Гило покачал головой. «Ты знаешь, что мы не можем отразить такую атаку». В эту минуту к ним подлетел курьер. «Капитан!» — взволнованно доложил он, приземлившись. «У меня сообщение от тех, кто наблюдает за Стронгманом. Там началось движение. Демоны ведут себя все беспокойнее». «Значит, начинается», — ответил Тол, и его слова понеслись по цепочке от воина к воину. «Гило!» «Капитан!» Гила выступил вперед. Тол обнял его за плечи. «У меня есть план. Я хочу, чтобы ты взял нескольких помощников и организовал охрану в долине». Гила был не из тех, кто ставит под сомнение приказа главнокомандующего, но тут и он не удержался. «Всего нескольких! Под носом у князя силы!» Они продолжали обсуждать положение. Тол давал указания. Гила с сомнением качал головой. Наконец он вернулся к остальной группе воинов, выбрал себе спутников и скомандовал им. «Отправляемся в путь!» Взмахнув крыльями, 24 воина, петляя между деревьями, отлетели на необходимое расстояние, стремглав взмыли в небо. Капитан подозвал к себе сильного, крепкого воина. «Замени сигну в охране церкви и отправь его сюда». Потом он подозвал еще одного курьера. «Попроси Крионе и Трескало расшевелить Ханка. Он должен начать молиться так же, как и все уцелевшие. Вскоре появился сигна. «Следуй за мной», — приказал Тол. «Мы должны все как следует обсудить». Для Ханка и его жены сегодня после обеда выдались спокойные и радостные часы. Мэри возилась в маленьком садике за домом, сам пастор заделывал дыру в заборе, сделанную детьми. Охотясь за сорняками на овощных грядках, Мэри вдруг услышала, что удары молотка Ханка стали раздаваться все реже, пока, наконец, совсем не утихли. Она взглянула в сторону мужа и увидела, что он молится, все еще держа в руках инструмент. Он выглядел очень обеспокоенным, и Мэри окликнула его. «Что-то случилось?» Ханк открыл глаза и, не поднимая головы, ответил. «Какое-то нехорошее предчувствие». Мэри подошла к нему. «Что же это?» Ханг знал, откуда пришло чувство беспокойства. Это должно быть Господь предупреждает меня. Я чувствую приближение беды. Должно разразиться что-то ужасное. Пойду позвоню Форсайту. В ту же секунду зазвонил телефон. Ханг пошел отвечать. Говорил Анди Форсайт. Прости, что беспокою, но я хочу спросить, не чувствуешь ли ты сейчас настоятельную необходимость молиться? Я уверен, что-то происходит. Приходи ко мне попросил Ханг. Ремонт забора был отложен. В этот вечер небесное воинство выжидало, в то время как Ханг, Форсайт и еще многие молились. Рафар по-прежнему восседал на мертвом дереве. Глаза его светились в сгущавшейся тьме. Когтистые пальцы продолжали барабанить по колену, брови были сведены в напряженную прямую линию. За его спиной собиралось несметное войско. Сосредоточенно, внимательно бесы следили за Рафаром, ожидая его приказа. Солнце утонуло за холмами на западе, окрасив небо красным заревом. Рафар выжидал. Демоны ждали вместе с ним. Джулин Лангстрад сидела на кровати в позе лотоса. Глаза ее были закрыты. Голова поднята, тело окаменело, единственная стеариновая свеча освещала спальню. Погрузившись во тьму, она встречалась там с хозяевами, духовными проводниками, учителями высшего плана. Глубоко в сознании, где-то внутри своего собственного существа, она разговаривала с посланником. В ее завороженном сознании он представлялся ей молодой женщиной, одетой во все белое, с вьющимися светлыми волосами, не спадающими почти до земли, колеблемыми легким ветром. «Где мой господин?» – спросила Лангстрат. Он ожидает за городом наблюдает. Его армия ждет вашего слова. Отвечала девушка. Все готово, пусть ждет сигнала. Да, ваша милость. И тут же в одно мгновение посланница, будто грациозная газель, скрылась из виду. Посланник, черное, грязное, кошмарное существо, с перепончатыми крыльями, в одно мгновение скрылся из виду. Безобразно изогнувшись, он летел над Аштоном с важным сообщением Рафару. Князь Вавилона по-прежнему выжидал. Тьма над Аштоном сгущалась. Пламя свечи в комнате Лангстрад вытянулось затухающим длинным языком, тающим в расплавленном воске. Непроницаемая тьма побеждала слабый желто-красный огонек. Лангстрад шевельнулась, открыла остекленевшие глаза и поднялась постели. Легонько подув, Она погасила свечу и в полузабытье перешла в гостиную, где на столике горела другая свеча. Подтеки воска, как страшные растопыренные пальцы, застыли на фотографии Теда Хармеля, лежавшей под свечой. Лангстрот опустилась на колени возле столика, держа голову совершенно прямо и закрыв глаза. Ее руки плавно опускались и поднимались над свечой, замирая в воздухе и простирая невидимые балдахи над пламенем. Затем на ее губах почти беззвучно возникло имя древнего бога, повторяемое раз за разом. Короткое жесткое имя срывалось с ее губ так, как будто она выплевывала горсти невидимых камешков, и с каждым разом ее транс становился все глубже и сильнее. Ровным голосом непрерывно повторяла она страшное имя, затем все громче и быстрее. Глаза Лангстрад раскрылись и не мигая уставились в пустоту. Тело забилось в конвульсиях, громкий шепот перешел в жуткий жалобный вой. Восседая на сухом мертвом дереве, Рафар слышал все. Его собственное дыхание становилось глубже, вырываясь обратно из ноздрей желтыми вонючими клубами. Глаза блестели, когти впивались в ствол. Тело Лангстрат колебалось из стороны в сторону и тряслось. Она выкрикивала имя, кричала, звала. Устремив взгляд на пламя свечи, она призывала того, кому принадлежало имя. Потом Джулин застыла. Рафар поглядел вверх, очень спокойно, очень внимательно и прислушался. Время застыло. Лангстрад была неподвижна, руки оставались простертыми над свечой. Рафар слушал. Воздух медленно протекал через ноздри Джулин, Наполняя легкие и затем, с внезапно вырвавшимся изнутри воплем, она как с очком накрыла ладонями свечу, загасив пламя. «Вперед!» – закричал Рафар. Сотни демонов взметнулись в небо и словно живой шлейф устремились равномерным потоком на север. «Смотрите!» – воскликнул один из ангелов, Итол и Тол его войско увидели черный поток, протянувшийся через все небо, как дым большого пожара. «Они направляются на север, прочь от Аштона», – заметил Тол. Рафар смотрел на быстро удаляющуюся тучу демонов, и клыки его блестели в угрожающей ухмылке. «Я буду держать тебя в неведении, капитан небесных воинов!» Тол громовым голосом отдал приказание. «Охраняйте Хогана и Буша! Поднимите на ноги всех уцелевших!» Сотни ангелов кинулись вниз в город стол видел Рафара, сидящего на мертвом дереве. «Что же ты задумал, князь Вавилона?» – задумчиво пробормотал капитан. Резкий телефонный звонок пробудил маршал от беспокойного сна. Часы показывали 3.48. Рядом застонала Кэт, недовольная тем, что ее разбудили. Маршал взял трубку и прохрипел Алло? В первое мгновение он никак не мог сообразить, что происходит на другом конце провода. Невозможно было разобрать ни одного слова. Голос был дикий, истерический, жалобный. «Эй, эй, успокойтесь и говорите медленно, иначе я брошу трубку», – предупредил маршал. И вдруг он узнал голос. тэд это ты, Тед!» «Хоган!» – слышался срывающийся голос Хармеля. «Они меня одолели! Они здесь, повсюду!» Сон сразу пропал. Маршал прижал трубку плотнее к уху и пытался понять, чем так взволнован Тед. «Я не слышу. Чего ты хочешь?» «Они узнали о нашем разговоре. Они здесь, повсюду!» «Кто они?» Хармель стонал и выкрикивал что-то непонятное. От этих звуков у маршала кровь стыла в жилах. Он ощупью отыскал бумагу и ручку на ночном столике. «Тед!» – закричал он в трубку так, что Кэт, вздрогнув, повернулась к нему. «Где ты? Ты дома?» До да Кэт доносились вопли и крики из трубки, и это ее окончательно разбудило. «Маршал, кто это?» Однако муж ничего не ответил, пытаясь добиться от Теда Хармеля члена раздельного ответа. Тэд успокойся и скажи, где ты находишься?» Пауза, новые крики. «Я спрашиваю, как тебе добраться?» Маршал быстро царапал на бумаге. «Постарайся вырваться оттуда, если можешь!» Кэт прислушивалась, но не могла понять, о чем говорит человек на другом конце провода. Маршал взволнованно проговорил в трубку. «Мне понадобится самое меньшее полчаса, чтобы добраться до тебя, если я найду, где заправить машину. Нет, я приеду. Держись пока. Хорошо, Тэт!» «Кто такой Тэт?» Маршал, не обратив внимания на вопрос жены, Продолжал взволнованно говорить по телефону. «Ладно, ладно, не будем терять времени, я еду, постарайся успокоиться, пока!» Бросив трубку, он спрыгнул с кровати. «Кто в конце концов это был?» Не унималась Кэт. Маршал торопливо одевался. «Кэт Хармель, я тебе о нем рассказывал!» «Не собираешься же ты ехать к нему среди ночи?» Похоже, человек лишился рассудка. «Иди ложись!» «Кэт, я должен ехать, я не могу упустить такой случай!» «Нет, это невероятно! Ты что, серьезно?» Маршал был серьезен. Он поцеловал жену, пожелал ей спокойной ночи, и прежде чем она успела сообразить, что он действительно уходит, исчез. Кэт сидела в кровати, пораженная, потом она сердито откинулась на спину и уставилась в потолок, слушая, как машина выворачивает к воротам и стремительно уносится в ночь.